Глава 37. Суббота, 12 августа. 19.30. 20.30. Спустя 20 минут после ухода Скотленда и Робертса, которые прихватили с собой ноутбук-манго и клон телефона Киппа, два детектива устроились в надежном, лишенном окон подвальном кинотеатре дома Браунов, и занялись установкой шифрованной системы коммуникации и перехвата для всех его телефонов. В кухне, едва сдерживая слезы и ломая голову, как рассказать все Стейси, которая вот-вот вернется домой, Кип вскипятил чайник и по собственному почину сделал детективом кофе. Когда он уже собирался разлить его по чашкам, снова залая Лотто. «Что такое, дружок?» Хлопнула входная дверь. Сердце Кипа подпрыгнуло в груди. Он бросился в прихожую, отчаянно надеясь, что это манго. «Стейси!» Он пошел к ней по коридору вслед за псом. Светлые волосы, которые раньше были длинными, и струясь обрамляли милое лицо, недавно превратились в короткие неровные пряди с зачесанной на бок челкой. Новая прическа придавала ей мужеподобный вид, несмотря на очень жестственный теннисный костюм. «Привет!» — безразлично произнесла жена. Он наклонился, чтобы поцеловать ее в губы, но она по своему обыкновению отвернулась, подставляя щеку. «Как турнир?» «Хорошо. Мы с ники выиграли». «Здорово!» «Молодцы!» Ответной реплики не последовало. Кип смущенно улыбнулся. «А кто такая Ники?» «Вы несколько раз встречались. Ники Филикс, владелица компании «Бокс-2». «Помнишь зеленое платье, которое я надевала на женский день в Аскоте?» «Это от нее». «Ясно». «Да, очень красивое». У нее все супер. Вышла на мировой рынок. Твой потенциальный клиент. Ага. Надо подумать. Итак, сегодня вечером только мы с тобой и Манго. Уютный романтический вечер без гостей, добавила жена с ноткой сарказма. Как футбол? Кто выиграл? Он молчал. Ау! -у. Футбол! «Игра века!» Кип не знал. Не до того было. стейси помахала рукой у него перед носом. «Эй, ты что?» «Я... я... чайки?» Кип словно в трансе ответил беспомощным оцепенелым взглядом. Она вгляделась повнимательнее. «У тебя глаза красные!» «Ты что, плакал?» Он опустил взгляд, не находя слов. Мозг отчаянно работал, как ей сказать. «Что? Что стряслось?» — допытывалась Стейси. И, начиная что-то подозревать, добавила. «Что-то с Манго?» «Что случилось?» «Где он?» Кип не сразу заставил себя посмотреть ей в глаза. «Я не знаю, Стейс». «Что?» «Как это?» – растерянно переспросила она. «Не знаешь, где твой сын?» «Где? Где он? Где он, мать твою?» Когда я последний раз его видел, он разговаривал на стадионе со школьным товарищем. «С каким товарищем? Александером! Ну? И где он сейчас?» «Я...» «Где он?» — Стэйси тряслась, голос ее дрожал. «Где он? Что с ним? Ради бога, он в порядке?» «Что тут скажешь?» «Я... я не знаю, детка». «Не знаешь?» — Кип смущенно кивнул. «Да что ты такое говоришь? Ты повел его на футбол и потерял?» Ее глаза в растерянности перебегали с предмета на предмет. Я наткнулся на Барри Кардена. Разговорились. Думал, Манго с приятелем стоят рядом. Помнишь, Барри, ты в своем репертуаре. Всю нашу совместную жизнь, как только завидишь потенциального клиента, вцепляешься в него и плюешь на семью. Я права? Ты просто бросил его. Бросил на стадионе. «И вернулся домой!» Неожиданно стейси посмотрела куда-то мимо, словно заметила привидение. Раздался голос инспектора Глена Брэнсона. «Не покажете, где у вас электрический щиток, сэр?» «А вы кто, простите?» Ничего не понимая, напустилась на него стейси «Мы электрика не вызывали!» Кип Браун глубоко вздохнул и рассказал ей всё.